Интересно, а почему я не испытываю брезгливости при взгляде на Алису? Ведь большинство обывателей не любят вампиров. Я бы даже сказал, что их презирают. Поэтому в свое время и появились эти вампирские замки возле приграничия, И поэтому... Те вампиры, что остались в черте города, предпочитают выходить из дома только ночью. В принципе, я могу понять некоторые недоверие к существам, питающимся кровью. Не человеческой кровью, а просто кровью. У всех, конечно, свои вкусы. Но, насколько я знаю, вампиры могут обходиться и кровью животных. Вот только это мало кого интересует, и для большинства людей вампиры остаются подлыми кровопийцами. Поэтому, когда мы с Чезом зашли в аудиторию, Алиса сидела отдельно от двух братьев. И поэтому никто даже не попытался с ней познакомиться. Она нежелательная персона везде. Я задумчиво посмотрел на вампиршу. Она поправила спадающие на глаза темные волосы и поймала мой задумчивый взгляд. Секунду она колебалась, но вот уже на ее лице застыла непроницаемая маска высокомерия. «Нет, я не могу смотреть на лицу никак иначе, кроме как на красивую и довольно милую девушку. А высокомерие – это лишь защита от жестокости нашего мира. Дальнейшее изучение этого вопроса отложим до следующего занятия», – закончил Кейтен. «И я понял, что уже довольно долгое время сижу и думаю о своем, пропуская мимо ушей все, что говорит старший ученик. Остается надеяться, что ничего особо ценного я не пропустил». «Теперь я проведу короткий инструктаж общего характера, после которого вы сможете пойти в столовую и подкрепиться перед следующими занятиями». Мой живот заурчал, давая понять, что совершенно не против такого распорядка дня. «Действительно, я ведь не елся вчерашнего вечера. Утром я так быстро выскочил из дома, что не успел позавтракать». Итак, вас поселили на 50 этажах. Девушки живут на отдельном этаже. Нет, вы не подумайте, никаких запретов на посещение у нас нет, ведь все вы взрослые люди, но такое расположение наиболее удобно. 70 этаже занимает факультет воздуха, 60 воды и 40 земли, а 50, как вы наверняка уже заметили, занимает наш факультет, факультет огня. Прочие этажи отданы под лаборатории и кабинеты высших ремесленников. Телепорты, с которыми вы сегодня не смогли найти общий язык, работают по принципу симметричных полей. То есть телепорты расположены в два ряда. Один ряд по удалению от начала коридора ведет вниз, другой вверх. А между рядами расположены три телепорта. Центральный ведет на первый этаж, а два других на ближайшие этажи следующего десятка. Всего телепортов, как вы наверняка уже посчитали, 13. Опять это доброе число, невольно буркнул я, а чес понимающе усмехнулся. Он-то знает, что нелюбовь к этому числу тянется у меня еще с общей школы, когда в списке я всегда был тринадцатым. На конкурсе музыкальной композиции я также выступал под номером 13 и занял второе место исключительно потому, что в самый неподходящий момент отключилась моя до этого всегда безотказная музыкала. В общем, отношения с этим числом у меня всегда складывались не очень хорошие. А почему нельзя было сделать один телепорт с возможностью выбора этажа, поинтересовался кто-то из класса. Это нерентабельно, пояснил Кейтон. Об этом, кроме всего прочего, и говорит принцип симметричных полей, которые вы будете изучать в ближайших занятиях. Точка выхода из телепорта, сделанного по этому принципу, определяется раз и навсегда. Причем устанавливают пару связанных телепортов, два высших ремесленника, и требуется им на это несколько часов. Энергии при этом тратится уйма. Да к тому же телепорты требуют постоянного обновления. Именно поэтому, а вовсе не потому, что мы не желаем делиться своими знаниями, нигде кроме здания Академии телепорты не установлены. Кому из высших ремесленников захочется мотаться туда-сюда и обновлять телепорты всякого рода высоким персонам, пожелавшим насладиться роскошью быстрого перехода? А почему требуется работа именно двух высших ремесленников, поинтересовался Чес. Потому что количество энергии, потребляемой телепортами, могут применить только высшие ремесленники. К этому усмехнулся. Нет, можно пересчитать. Это будет около пяти ремесленников или около 25 старших учеников. Как вы себе представляете это действие? Веселая, наверное, будет тусовка, предположил лысый ученик. Да уж, согласился Кэйтон, всего телепортов порядка 200 и того требуется сколько? Пять тысяч старших учеников. А ведь установление сил тоже требует некоторого времени. Нет, высший ремесленник после такой тяжелой работы установится за час другой, а вот старший ученик будет приходить в себя пару дней. Будем считать, сколько потребуется времени, чтобы установить все телепорты. По аудитории прокатился вздох изумления. Никто и предположить не мог, что все настолько сложно. И как часто их устанавливают, поинтересовалась девушка из задних рядов. Приблизительно раз в год. Да уж, не удержался я. Интересно, все остальные технологические вещи столь же сложны в изготовлении и пополнении запаса энергии. Нет, конечно, многие вещи попроще будут, но некоторые гораздо сложнее телепортов. А какие, например, сложнее? Не будь дураком, спросил Чес. Кейтен покачал головой. Это вы узнаете позже. А сейчас я продолжу, если не возражаете. Возражений, естественно, не последовало. Вы можете свободно перемещаться по всем жилым этажам и по этажам лабораториям. На остальные этажи доступ ученикам закрыт. Если вы попытаетесь встать на телепорт, доступ к которому вам не разрешен, он просто не сработает. Раньше на телепортах стояла сигнализация, но уж больно часто ученики случайно попадали на запрещенные телепорты. Он улыбнулся, поэтому телепорты перенастроили, и теперь они отказываются работать при отсутствии допуска. Представляю, как часто срабатывала сигнализация, ведь и Чес, и я, да и все прочие наверняка первым делом попробовали бы узнать, что находится на запретными телепортами. Если бы на эти телепорты поставили смертельные ловушки, то вскоре в Академии не осталось бы ни одного ученика. Ладно, пожалуй, хватит для первого раза. Неожиданно встал из-за стола Кейтон. Напоследок замечу, что столовая общая находится на двадцатом этаже. Сейчас половина первого. Ровно в час ваша смена». «Она продлится до двух. За это время вы должны поесть и освободить столовую для следующей смены». «Все свободны», — наконец сказал Кейтон, и ученики разом поднялись со своих мест. «Кроме опоздавших, они пока что останутся», — закончил старший ученик. «Все опять заняли свои места, за исключением нас пятерых. Мы неуверенно посмотрели друг на друга и пошли к выходу. До свидания», — чуть ли не хором сказали мы, выходя из аудитории. «Ну что, как вам наш первый преподаватель?» Поинтересовался чест, едва закрылась дверь аудитории. «Странный он какой-то», – пожал плечами младший блондин. Алиса упорно делал вид, что идет вовсе не рядом с нами и никакого отношения к нам не имеет. «Ты со многими старшими учениками общался, чтобы делать такие выводы?» Поинтересовался старший, явно имея достаточно основания для столь скептических замечаний. Младший промолчал. «Кстати, ребята, я так понимаю, нам предстоит провести много времени вместе», — решил уточнить я. «Надо бы за обедом познакомиться поближе, что ли, поговорить и вообще». А о чем говорит?» — усмехнулся старший блондин. «Тем более с ней», — добавил младший, не очень вежливо показав пальцем на Алису. Та в ответ показала в полу улыбке свои клыки. «Но-но, мальчики и девочки», — поспешил встреч Чест, — «не будем ссориться, давайте жить дружно». Оба брата остановились и чуть ли не хором воскликнули. «Жить дружно с кровососами? Это что за симбиоз такой? Мы им кровь, а они нам любовь и ласку!» – рассмеялся Чес, по крайней мере, отдельным из нас. Он выразительно посмотрел на меня. Алиса сделала вид, будто ничего не слышала. Отвечать на уколы молодых людей она явно считала ниже своего достоинства. «Между прочим, я хотел бы обратить ваше внимание на очень интересный факт решил сменить тему Чес». Если у нас здесь пройдет три месяца, а снаружи всего один день, то представьте себе, что будет твориться за окнами Академии. Получается, первые полтора месяца у нас за окном будет светить солнышко, а вторые полтора месяца – луна. Забавно не находите? Полтора месяца день, полтора месяца ночь. Все на некоторое время замолчали, переваривая сказанное. Теперь я понял, зачем в спальне такие темные занавески, – заметил Невилл, – чтобы не травмировать нашу психику. Тем временем коридор закончился, и мы вышли на площадку к телепортам. Кстати, неожиданно вспомнил я, кто-нибудь понял, как работают эти драконы выштукованные.